Глава двадцатая. Скользкой тропой. Старик Ван выглядел заторможенным и сонным, словно его наспех усадили в кресло, а разбудить забыли. Он растерянно потирал лысую голову, выслушав мое предложение о выкупе ускоряющихся кровообращений артефактов за достойную цену. Воспользовавшись заминкой, я активировал свой артефакт, чтобы узнать, что думает старик о моем внезапном предложении, и на меня высыпалось столько всего, что я не успевал осознавать и разгребать. Во-первых, я сразу заметил слежку. За мной пристально следил незнакомец, расположившийся с тыльной стороны палатки, проделавший в ней отверстие и прикрывший его слуховой раковиной, чтобы скрыть пробивавшийся снаружи свет и обеспечить себе удобство прослушивания. Я только краем сознания поинтересовался, что это за чудак на букву М, и чуть не вывалился из транса, получив полное представление о гильдии, которую он представлял. «Мамочка дорогая, гильдия убийц — ширма для тайной секты демонического культа, главного теневого преступника синдиката, щупальца которого оперирует во всех шести царствах. Следил за мной шпион-разведчик низкого звена, который демонический культ держал абсолютно во всех городах — влиятельных гильдиях, сектах и богатых кланах под видом слуг». Обычно, как охранников и рядовых работников кухни, там удобно что-то добавлять в блюдо, если нужно устранить неугодных, за мной шпионил агент, оставленный культом на заставе для сбора сведений о количестве и составе армии сопротивления нашествию в царстве Вэй. Многого он не знал, обладал всего восьмым уровнем концентрации ЦИ, но уже много лет успешно занимался слежкой и сбором данных в своей нише ни разу не был уличен и успешно устранял всех, кто мог его раскрыть. Тем не менее, он был достаточно посвящен, чтобы знать, где находится главная база гильдии в царстве Вэй, и что главную боевую силу для всей организации готовят на островах под контролем короля пиратов и в нескольких южных прибрежных сектах. Один факт тянул за собой следующий, и я узнал, что заинтересовал гильдию убийц, а точнее демонический культ, скрывающийся за ее ширмой, потому что обо мне, как о возможном члене гильдии, сплетничали местные торговцы. Гильдия очень старательно следила за всеми возможными утечками информации, не подавала ложные слухи, но всегда проверяла, откуда и почему они возникли. В этом году в царстве Вей случился настоящий бум, где сплетники на все голоса обсуждали участие гильдии убийц то в одной, то в другой громкой резне. Мой преследователь не принимал личного участия в расследовании этих случаев и до смены локации собирал сведения для культа в столице. Но был в курсе подробностей Турфанской резни, громкого суда над кланом Мо, где свидетели уверенно называли мастеров гильдии участниками бойни. Все это было очень неприятным звоночком, что в секте демонического культа завелись кроты, двойные агенты, так как клан Мо действительно очень много делал для культа, правда, представленного для них в лице южных пиратов и их короля. Доходы от продажи духовных камней низкого качества существенно снизились, когда этот клан лишился всего и был обращен правителем Вэй в рабство. Налаженные столетиями логистические цепочки разрушились, рухнула торговая сеть из более чем тысячи торговых палаток в трех южных провинциях. Более того, в руки правителя отошли все верфи клана Мо, где пираты закупали новые, быстрые корабли и скрытно производили ремонт старых. Этот удар был, пожалуй, самым сильным и тяжелым. Деньги стекались в культ из многих источников, а наладить производство и ремонт судов можно было только организовав этот бизнес с нуля. А в последнее время все южные страны объединились в борьбе с пиратством за появлением новых верфий пристально следили. Клан Мо существовал сотни лет и был отличным прикрытием. Ничего не выдавало его прямую связь с пиратами и тем более демоническим культом. Успешно действовала цепочка прокладок, и даже сам клан Мо не знал, на кого он работает. И тут такой выверенный, точный удар, который требовал тщательного расследования. Глава культа хотел узнать, дворец династии Вэй решил вступить в войну с демоническим культом на своей территории, или это проблемы вызваны утечкой информации на более низком уровне, где-то среди агентов культа в Турфане. Преступные схемы стали известны наместнику Лэй, который и вступил в конфронтацию с исполнениями на местах. Дело в том, что, так или иначе, в обеспечении бизнеса демонического культа в сотнях городов трех южных провинций активно участвовали развитые торговые сети трех богатейших семей из Турфана. Кланы Мо, Шу и Су, сами того не зная, реализовывали через свою сеть множество товаров демонического культа. Они обеспечивали для них логистику, нанимали работников для перевозок и на местах. Культ пользовался готовыми клановыми торговыми сетями, умело выстраивая в них на нужные позиции своих людей. Турфанская резня сокрушила не только клан Мо, но и кланы Шу и Су, и зарубив на корню давно налаженный бизнес. Следующий удар не заставил себя ждать. Кто-то атаковал пятерку смотрящих за тайными складами духовных камней пиратов на материке. Глухая деревня, место, где кроме крестьян и случайных спутников вообще никого не бывает, и тут неожиданное нападение. Четыре стражника из пяти ушли в бессознательное состояние, из которого уже не вышли. Единственному выжившему пришлось их успокоить, упокоить, Зарезать прямо в кроватях, так как они слишком много знали и, придя в себя, могли это рассказать людям, разыскивающим членов клана МО по всей провинции. Удары по сетям, складам с товаров и исполнителям важных ролей в бизнесе культа продолжились и дальше. В портовом городе убили младшего брата и родственников главы клана крупных землевладельцев, который, в отличие от своего старшего несговорчивого брата, готов был предоставить на своей территории скрытую перевалочную базу для охранения желтого порошка. Были сожжены десятки мешков уже размещенной там первой крупной партии. Хотя многое в этой истории можно было списать на простую случайность, но сначала в эту семью проник агент, попросивший ночлег под видом безобидной нищенки. Затем явился его напарник и устранил всех пожелавших сотрудничать с пиратами людей. Именно в тот промежуток времени, когда туда завезли крупную партию. А спустя неделю загорелся склад, где среди мешков с рисом скрывалась и партия желтого порошка, составляющая годовой объем продаж во всей провинции. Нищенко по имени Муичи покинула усадьбу тем же вечером, когда произошел пожар, поэтому в поджоге допрошенные в один голос обвинили ее. Следующий удар по бизнесу демонического культа был нанесен в секте Облачного Пика, где незнакомец, прикидывающийся посланником гильдии убийц, уничтожил опытного наставника демонического культа, служащего там под прикрытием другой секты и отвечающего за весь бизнес с королем пиратов на южном побережье царства Вэй. Перед этим враг методично покалечил или безжалостно убил семерых его лучших учеников, готовившихся в этом году также вступить в демонический культ, убил обычных молодых мастеров, которые еще не прошли посвящение. Они были лишь кандидатами, но вступившая в борьбу с культом тайная организация била даже по тем, кто только попал в список новых перспективных членов гильдии убийц. Самым пугающим фактом стала потрясающая информированность противника. Он продемонстрировал, что знает, о чем говорили на самых закрытых и секретных собраниях организации. Только верхушка культа занялась вопросом восстановления торговых сетей трех южных провинций царства Вэй на базе менее всего дискредитировавшего себя клана Су, как туда тут же и заявился агент вражеской организации и перебил всех новых членов совета клана и выбранного в качестве главного ведомого старейшину Су Чень Бао. Обо всех этих случаях, но со стороны внутренней кухни гильдии убийц, знал шпионивший за мной человек, даже не осознавший, что я и есть тот агент тайной организации, совершенно случайно разрушивший успешный бизнес их преступной империи. Как я понял, в демоническом культе собрались не такие уж умные люди. Они так и не установили личность, посягнувшую на их бизнес. Хотя я трижды представлялся сначала семейству Фу, правда, только по фамилии без имени, но ученики секты Облачного Пика уж точно запомнили мое имя, хотя я позже и представлялся другим. В моем клане точно все знали, кто устроил бойню, но там я уничтожил главного агента культа, которым являлся сам четвертый старейшина. А затем наступил хаос, и вопрос, кто устроил резню, повис в воздухе. Характеристики известного всем Чэнь не совпадали с тем человеком, который мог бы это устроить. Обнаруженного шпиона нужно было срочно устранить. Единственное, что я еще хотел выяснить, есть ли другие агенты культа в лагеря. И оказалось, что они завербовали следить за мной и наставника У. Один из мастеров, прибывший вчера на заставу гильдии убийц, решил меня проверить, когда услышал отчет о слухах, а в нем мое имя, уже фигурировавшее в других отчетах. Наставника У. Вызвали поговорить и, припугнув жизнями близких ему людей, приказали также следить за всем, что я делаю. Он должен был втереться ко мне в доверие и выяснить, что я такое сделал с древним нефритом, что он смертельно атаковал стражей складов у горного хребта, пока меня связали только с этим случаем, так как были свидетельства девицы Лэй, подтвердившие, что я сопровождал ее из Турфана в портовый город». Именно я устранил стражи складов с помощью нефрита. Далее мое имя терялось, и в секте девица уже говорила о каком-то уяне из гильдии убийц. Не знаю, она сама догадалась не вскрывать мою личность или к культу пришла искаженная информация, но меня действительно никак не связывали с нападением на второго старейшину Гу и его учеников. Лопухи. Оценив новую информацию, я понял, что убийство мелкого шпиона ничего мне не даст. Наоборот, подтвердит мою причастность какой-то тайной могущественной организации. Сам мой уровень культивации в 16-летнем возрасте уже был очень подозрительной уликой. Это не укладывалось у окружающих в головах. Я шел с большим опережением существующей таблицы рангов и из разряда гениев перешел в группу очень подозрительных еретиков, Ведь только практикуя какие-то запретные, кровавые, демонические техники, совершенствования можно было идти с таким чудовищным темпом. Я опережал даже самых обезбашенных еретиков, поедающих младенцев, и выглядел потенциальной угрозой, которую лучше задушить в зародыше. Стало очевидно, что пора менять легенду. Мне должно быть не 16, а 26, 30, а щуплым я выгляжу так, как болел. «Тонкая кость, и вообще я люблю пить сырое молоко, и есть недожаренное мясо. И у меня озверевшие, годами взращиваемые на такой диете глисты». Шутки шутками, но переключившись на старика Вана, я понял, что он вообще не в курсе. Пока я купался, к нему прибежал наставнику, который получил табличку от мастера гильдии убийц, а мне с перепугу наговорил всякой чуши про старика Вана, будто это они вместе мне подарили. И о том, что артефакт повышает температуру тела, он решил сам, просто из интереса попробовав его изучить. Артефакт среагировал мигом, активировав его внутреннюю ЦИ. Но мужчина не решился узнать, к чему это приведет дальше, и при прекратил опыт. Он попросил старика сказать то, что... Его, этот нефрит... А про другие вообще отмолчаться. Нет их и все. Он у слепого старика-то упомянул в нашем разговоре только из-за того, что решил, что мы друг друга не приносим. Я плохо о нем отозвался. Старик тоже жаловался на меня, как на грубияна. А тут я сказал, что зайду к нему за другими артефактами. Накладка вышла. Другими словами, к мастеру Вану я пришел зря. Совсем зря, что и подтвердили его слова, которые я услышал, покинув транс. Ученик су, я ничего продавать не намерен. Безобидно таково мое окончательное слово. Спасибо, мастер. Я не вправе лишать вас согревающего артефакта. Они вам нужнее. Простите, что потревожил. Громче, чем обычно, сказал я, чтобы шпион расслышал каждое мое слово. Раз он оказался здесь и подготовился подслушивать разговор, то, значит, был свидетелем и того разговора, что состоялся у меня с наставником У чуть раньше. Черт, вот я идиот! Показал свой огромный интерес к артефакту, вывалил при шпионе десять золотых слитков из ниоткуда, сдал все свои секреты, пространственное кольцо, его содержимое, пятую ступень серебра. А я-то думал, зачем наставнику так громко кричал про мой прогресс. Знал, что... Его подслушивают, когда вручал мне нефрит. А значит, и все его слова о защите Ли Май — лишь способ заставить меня отправиться с ними и приглядывать за девушкой, которую используют теперь как приманку, чтобы я был на коротком поводке. Нет, шпиона придется убить. А как быть с наставником У, я решу проверим его нефритом для шпиона стало огромной неожиданностью когда он познакомился с загадкой что в одно ухо входит а в другое выходит но в отличие от шуточного ответа лом его место в текущей ситуации заняла моя игла выпущенная в точку подслушивания когда я встал с места чтобы уйти покинув палатку я обогнул ее по кругу и обнаружил конец своей иглы торчащей уже из противоположного уха импульсом вернул ее в туго набитый иглами футляр и его спрятал в кольцо. Одним знающим о моем пространственном кольце и его содержимом меньше. Осталось подвергнуть проверке нефритом наставника У и девицу Ли, чтобы точно узнать, кто в моем окружении завербованный культом шпион. Убитый мной мужчина мог не знать о других агентах. Наставник У может не знать, что завербовали его учеников, и наоборот. «Придется проверять всех, или я не смогу три дня сомкнуть глаз» но в горный лагерь мне, скорее всего, вместе со всеми отправляться опасно. Хотя, если я спрячу тело агента, и в моем окружении не окажется никаких других завербованных шпионов, кроме наставника У, никто не будет знать, что я вскрыл слежку. Как все сложно со всеми этими шпионскими играми, голова пухнет. При взгляде в прошлое меня поразило, как вроде бы никак не связанные между собой события с моим участием все разом ударили по демоническому культу. Даже Ичи отметилась, сожгла их склад или ее просто сделали крайней, не знаю. Теперь стало понятно, что так взбесило второго старейшину Гу в секте облачного пика, когда принесли стального кулака и сообщили о гибели еще одного ученика. Мое представление и слова выглядели как издевка. Таким образом я показывал, что знаю, кто он и откуда. Он мог понять все мои слова наоборот. Я пришел за ним, а убитые и покалеченные ученики стали этому лучшим доказательством. Блин, как много вещей в жизни мы понимаем неправильно, зная и наблюдая лишь малую часть общей картины. Да уж, я представился мастеру демонического культа названием их фиктивной ширмы. Вспомнив об этом, я накрыл лицо ладонью. Надо было что-то делать с трупом, пока весь лагерь не проснулся, хотя бросить его прямо здесь, на отшибе, За рядом палаток у забора, где никто никогда не ходит, тоже неплохой вариант. Его могут и вообще не обнаружить в ближайшие дни, пока оно не станет жутко вонять. Но нужно было его хоть как-то замаскировать. Немного подумав, я решил накрыть его обычным шерстяным лагерным покрывалом. И тогда, до появления сильного трупного запаха, никто не обратит на него внимания. Я опять наведался в палатку мастера Вана, взял первое попавшееся на глаза, пропавшее дымом покрывало, не говоря хозяину палатки ни слова, вышел и накрыл мертвое тело с ног до головы куском теплой ткани. Отлично. С чувством выполненного долга я отправился к палаткам, где обитали мои новые товарищи. Сейчас мы с Нефритом быстро выясним, кто тут свой, а кто засланный казачок.